675. -е. Матерь Агни-йоги. Почему разрушительные энергии некоторые части человечества приходится сдерживать до наступления конечных сроков? Приходится потому, что когда новые космические энергии к сроку достигнут Земли, они создадут вокруг планеты такое энергетическое поле, когда энергии зла и разрушения уже будут не в состоянии выявляться, как это происходило в конце кали юги